Сказочка. Жила была царевна Несмеяна. В детстве Несмеяна была девочка, как девочка, играла, прыгала, смеялась, даже звали ее по-другому. А как подросла, сделалась царевне скучно. Стала она плакать, точнее ныть, и все об одном: замуж хочу, ой, замуж. Скучно, мне выдайте меня поскорее замуж. В это время ее и прозвали в народе Несмеяна, а прежние имена забыли. Царь с царицей сбились с ног, полцарства женихам предлагали, жуткими казнями грозились, устрашающие указы провозглашали, ничто не помогало. Одни женихи под страхом смертной казни не желали идти за такую депрессивную плаксу, а других воротила нос сама царевна. А тут еще, как назло, все подружки начали приглашать ее на свадьбы. Сначала Василиса Премудрая, вслед и Мария Марьевна, Даже короткая крошечка хаврошечка из лучших несмеянных горнишных подалась туда же. На свадьбы их несмеяна саму собой не ходила, но от таких огорчений проплакала еще три месяца. Наконец устала она и плакать, и решила передохнуть денек другой третий. Утерла глаза абатистовым платочком, умылась, нарядилась поворозительней и поехала к подружкам в гости поглядеть, как они там устроились. Приезжает к Василисе премудрая, а у той пир на весь мир. Только Василиса ничуть не веселая, потому что пир-то в их царстве оказывается каждый день. Ваня ее только и знает, что мед, пиво пить с утра и до ночи ничем больше не интересуется. А Василисину сторону почти не смотрит. С горя Василисушка даже в детство стала впадать, играть в свою давнюю детскую куколку и горько и жаловаться на свою судьбу. У Марии Маревны муж Шевов все полным дурачком оказался. Не зря так его с детства и звали. Двор ованушка превратил в зверинец. Тут у него и птицы заморские, и обычные наши вороны, и кабылиц столько, что не шагу ступить, и зайчаты, и белочки, даже львенцу завел для разнообразия. А Мария Маревна и думать забыл. На несмеяния на визит вовсе не прореагировал. Так и провозился со зверями, пока на у Марии Маревны гостила. И перемывало ему косточки. Подчеловечески Иванушка уже и не разговаривал, все больше мычал, кивал, дулы бался. Одно слово, дурак. Про крошечку хаврошечку говорить нечего. Муж держал ее в черном теле, обращался с ней как со служанкой, помыкал, поприкал, поколачивал, словом проявлял в себе, выражаясь помягче, как полный козел. Воротилась несмеяна домой и как начнет смеяться. За мужем то одно горе горькое. Хорошо, когда муж добрый, если пьяница или убогий или тиран жестокий, а я то завидовала. Прасмеялась царевна так три дня и совершенно утешилась. Села она в своем высоком тереме у резного окошечка, песни поет, колокольчики с ромашками вышивает, птиц хлебушком кормит, нищим милостыню подает. Тут все и вспомнили ее настоящее имя. Дарья она от рождения называлась, Дашенька. На то порой и добрый молодец на коне мимо скачет, смотрит, ба, да какая же наверху красавица, а как поет, птички к ней так и слетаются, да видать не только что добрая, но и работящая, с пальцами сидит, нить с иголкой в пальчиках так и мелькает. «Выходи-ка ты, девушка, за меня замуж, буду тебе мужем, добрым да ласковым». Ничем тебя не обижу, проговорил добрый молодец. Поглядела несмеяна вниз. А что? Вроде годится. Кольечко-то снимешь с пальчика, да скочишь до меня, спрашивает. Добрый молодец прыг и доскочил, стянул с пальчика колечко. Согласно, говорит саревна, выйду. И не прогадал. Живет она с мужем очень долго и счастливо. Умрет наверняка в один день, но до этого еще далеко. Всех подружек своих Даша с мужьями помирила, научила любить суженых, какие есть. После этого и мужья размякли, одумались, стали своих жен холить и лелеять. Дни напролет тетешка и баба Даша напарует с дедом внучек и внучеков и рассказывает им сказки, одна другой забавней и диковинней.